Глава сорок четвертая. Ингрид едва разлепила глаза. Похоже, она лежала на земле. Ноги и руки почти закостенили и плохо слушались. Она хотела закричать, но получилось лишь шептать. «Где я? Тони?» Рядом послышалось шуршание. Ингрид повернула голову и увидела его, лежавшим рядом. «Тони!» — снова позвала она. Он посмотрел на неё и попытался улыбнуться. Вид у него был побитый. Мы телепортировались. Скоро будет легче. Он попытался подняться, и лицо скривило гримасой боли. Боги, будто на счастье разобрали. Опираясь на руки, то не удалось встать на четвереньки, а потом и на ноги. Он помог Ингрид отряхнул от веток и грязи. Она обернулась. Вокруг чернели сухие кусты. Неподалёку стояла заброшенная часовня, а прямо за ними зияло пустотой арка порта. Значит, получилось. Да, он поцеловал её руку. Ты узнаёшь что-нибудь? Ингрид снова посмотрела вокруг, но ничего знакомого не заметила. Она пожала плечами. Нет. Неужели я ошиблась, и портал вёл не в Макондо? Потом вдруг спохватилась и коснулась руками шеи. Облегченно выдохнула. Кулон был на месте. Тони усмехнулся. «Ладно, пойдем». Он потянул ее за собой. «Куда-нибудь да выйдем». Они бродили по забытым тропинкам, старому кладбищу и запущенным землям, где свистел ветер и каталось перекати поле. Ни-че-го. Пара часов скитаний... И, наконец, показались крыши домов и шпили ратуши. — Тони, это Маконда! Маконда! — ласкликнула Ингрид и захлопала в ладоши. — Я узнаю эту башню! — она ткнула пальцем на высевшийся вдалеке замок. — Идем же, идем! — потянула его следом за собой. Ворота замка медленно поднялись. Слуги побледнели, удивленно переглянулись, но тут же склонились к поклоне. Миледи, здравствуй, Бран. Здравствуй, Робин. Она была так рада их видеть, что хотела даже обнять, но Тони её остановил. Не нужно, шипнул ей на ухо. И тогда Ингрид лишь широко улыбнулась. В холле она увидела маленькую хрупкую девушку, поливавшую цветы. Та обернулась и чуть не выронила лейку. Миледи, вы? Хилда? Моя родная Хिल्да. Ингрид подбежала к ней и крепко обняла, чуть не подняв в воздух. Как я по тебе скучала. Ну как? Как вы? Задыхаясь, спросила Хिल्да. О, долгая история. Потом расскажу. А где отец? У себя. Он и так неважно себя чувствовал, а после новостей о вашей, вашей, она запнулась. Он совсем плох. «Я провожу». Пока шли по коридорам, Хильда то и дело опасливо косилась на них и что-то шептала. Ингрид вошла в комнату и не узнала ее. Раньше здесь всегда было много света и воздуха. Сейчас же царила темнота и духота. Окна спрятались за плотными занавесками. Ингрид невольно закрыла рот руками. Все вокруг пропиталось запахом лекарств и потом. Граф Хансен лежал на кровати, укрытой покрывалами, и тяжело дышал. «Папа! Папочка!» — воскликнула Ингрид и кинулась к нему, но тот же отпрянула. Его лицо было не узнать. Осунувшееся, сероватое, с впалыми щеками и спутавшейся бородой, лучистые когда-то глаза теперь потухли. Он закашлялся, схватил замызганный платок и прикрыл им рот. Ингрид, я наконец-то умер. Умер, да? Граф начал беспокойно оглядываться и теперь встретился со своей девочкой. Нет же, нет. Я живая, я здесь. Она взяла его за сухую руку, но он выдернул её. Взгляд его был туманным и слегка безумным. Нет, ты мертва. «Тебя проглотило море!» «Вот! Вот!» Он потянулся за мятым листком бумаги. Ингрид взяла его и прибежала с глазами по строчкам. «Дорогой Леннард, вынужден вам сообщить, что брак не состоялся. И в том нет нашей вины. Ваша дочь сбежала и погибла в море. Она выбрала неподходящую погоду для таких авантюр. Все наше семейство выражает вам соболезнования». Это невосполнимая потеря. Наш договор можете считать расторгнутым. Все переведённые вам деньги оставьте себе. Считайте это жестом доброй воли с нашей стороны и сочувствием. Прощайте. Наверху страницы красовался чёрный силуэт ворона. Ингрид читала и не могла поверить. Вот так всё просто. Договор расторгнут. Извините. Она посмотрела на отца тот выглядел отчаявшимся. "Папочка!" Ингрид отбросила письмо. "Папочка, мы выжили. Мы смогли спастись". Она обняла его, хоть он и противился, и прижалась к его щеке. Гравс с недоверием прикоснулся к ней, осторожно погладив по спине. "Неужели это и правда ты?" проговорил он. "Конечно, я. Твоя Ингрид. Я так рада видеть тебя". «Прости меня, девочка моя!» Кряхтя граф чуть приподнялся и крепче обнял дочь. «Хоть мне и нет прощения, я поступила очень подло. Прости меня, Ингрид, прости!» Тело его затряслось в рыданиях, и он снова закашлялся. «Не волнуйся, папа, все будет хорошо!» «Теперь все будет хорошо!» Она гладила его по спутанным волосам, по шершавой щеке. Я здесь, рядом. Тони, повернулась она к стоявшему в проходе Энтони. Дай нам света. Он кивнул и раздвинул шторы. Распахнул окна, и свежий воздух ворвался внутрь. А кто это? Граф ткнул пальцем в Тони. Он кажется мне знакомым. Это папочка, мой будущий муж, улыбнулась Ингрид. Он работал в нашей конюшне. Конюх? Отец поднял брови, а потом махнул рукой. Это твой выбор, доченька. Ты вправе выходить замуж за того, кого сама выберешь. Ингрид снова прильнула к нему и крепко обняла, погладила по спине. Ты справишься, ты сильный. Всё будет хорошо. Вдруг из коридора послышались громкие шаги и недовольное ворчание. Что тут происходит? Леди Луиза Мария встала на пороге, Грозную переф руки в бока, но прервалась на полуслове. Ингрид, чьи щёки побелели, и она схватилась за косяк. "Но ты ведь, ты нед же, нет, тётушка". Ингрид скочила с кровати и подбежала к тёте, крепко-крепко её обняла. "Я жива, я здесь". Луиза Мари недоверчиво ощупала её и, убедившись, что она из плоти, расплакалась. Золоцы моё. Дётушка Мария, я так скучала. Ингрид уткнулась носом в её кудри, пахнувшие персиковыми духами. Но как же письмо? Она скользнула взглядом по комнате в поисках бумаги и увидела Тони у окна. "Миледи", кивнул он. "Я сбежала вместе с ним", улыбнулась Ингрид. "А романтическое побережье вовсе не твои сказки". «Любовь бывает неожиданной», — покачала головой Луиза Мария. «Но раз остров вам открылся, значит, вы и правда влюблены». Ингрид снова крепко прижалась к тете. Лицо ее сияло.